Глава седьмая. Матушка гусыня. Следующим вечером близнецы вместе с Лэмптоном смотрели по телевизору новости в гостиной. Пес, чуть ли не прижавшись носом к экрану и поставив одно ухо торчком, завороженно смотрел на мелькающие кадры. «Знаете, из всех изобретений вашего мира это определенно мое самое любимое», воскликнул Лэмптон, виляя хвостом. «Этот ваш телевизор...» «Просто чудо какое-то!» «Волшебные зеркала и не такое вытворяют», — возразил примастившийся у окна Сантус, который по-прежнему вел наблюдение за улицей. «Пожарная сигнализация вообще ни к черту. Если она включится и заменяю хоть раз, клянусь, я сорву ее со стены и разобью в дребезге. Ну, ты только не обижайся, но если кто-то горит в нашем мире...» «В этом нет ничего хорошего», — сказал Конор. Ксантус с осуждением вздернул брови и отвернулся к окну. Всполохи пламени у него на плечах взметнулись выше. Неожиданно комнату озарила яркая вспышка, близнецы посмотрели вверх. Под потолком, как и вчера, парил еще один конверт, плавно спускаясь вниз. Ксантус снова взлетел повыше, поймал послание и прочитал его в воздухе, пряча от любопытных близнецов, а дочитав, поднес к плечу, тщательно сжег и только после этого приземлился на пол. «Мы уходим», — объявил Ксантус. «Нас с сэром Лэмптоном просят вернуться в наш мир». «Почему?» — удивленно спросила Алекс. Ксантус помолчал, раздумывая, как лучше ответить. «Там мы нужнее феи крестной, чем здесь», — объяснил фей. Но не волнуйтесь, она пришлет кое-кого на смену. Ну супер, фыркнул Конор, картинно закатывая глаза. И кто теперь будет с нами нянчиться? Бинго или зубная фея? Нет, нас сменит матушка гусыня, сказал Ксантус. Алекс и Конор, непонимающе понимающие, уставились на фея, а потом переглянулись. Он не прикалывается. Не похоже, что у Ксантуса есть чувство юмора. Что? без тени улыбки спросил Ксантус. Я не шучу. Вечером она прилетит из Европы. Матушка-гусыня? Матушка-гусыня, автор стишка идут на горку Джек и Джил? Разумеется, она самая, отозвался Ксантус и посмотрел на него, как на сумасшедшего. Разве есть другая матушка-гусыня? А что она делает в Европе? полюбопытствовала Алекс. «Пока ваша бабушка налаживает дела дома, кому-то надо распространять сказки здесь», — объяснил фей. «Но лучше не упоминайте при ней Джека и Джилл, а то она всю ночь будет говорить о заговорах и подлогах. С ней всегда надо быть начеку и держать ухо востро». «Примечание». Принято считать, что в детском стишке про Джека и Джил кроется аллюзия на историю Франции XVIII века. Джек – это якобы король Людовик XVI, который был обезглавлен, «broke his crown», разбил макушку, а Джил, его супруга, королева Мария Антуанетта, которая «came tumbling after», буквально полетела за ним кувырком. Здесь и далее примечание переводчика, конец примечания. Матушка Гусыня была единственным членом содружества, долго и счастливо, с кем близнецы не познакомились в стране сказок, поэтому ждали они ее с огромным нетерпением. Однако их представление о ней оказалось очень далеко от истины. Вскоре после полуночи Алекс и Конора разбудил крик Лемптона: «Она здесь! Она здесь!» — голос Лемптона раздавался по всему дому. «Матушка Гусыня приземляется!» Встретившись в коридоре, близнецы стремглав сбежали по лестнице в гостиную и вышли вслед за Оксантусом и Лэмптоном на задний дворик. Они вгляделись в ночное небо, но не увидели ничего, кроме звезд и луны. «Я ничего не вижу», — сказал Конор. «Поверь, уж я-то слышу», — навострив уши, проговорил Лемптон. И вдруг луну заслонил огромный темный силуэт. К ним стремительно приближалось нечто гигантское — Близнецы сощурились, пытаясь разглядеть его очертания. Чем ближе он подлетал, тем отчетливее они видели, что на спине громадного белого гуся восседает матушка-гусыня собственной персоной. «Честно говоря, когда ты сказал, что она прилетит сегодня вечером, я ожидал не этого», — присвистнул Конор. «Тише, Лестер, тормози, мальчик мой!» — хрипло выкрикнула матушка гусыни, натягивая вожжи. Они приближались так быстро, что близнецы и Лэмптон нырнули в укрытие под садовый столик. Ксантус, не раз видевший приземление матушки гусыни, даже бровью не повел и не сошел с места. Гусь так грузно опустился на землю, что дом аж пошатнулся, словно от землетрясения. — Боже правый, Лестер, и это, по-твоему, посадка? заорала матушка-гусыня на своего гуся размером с крупную лошадь. «Метеориты по сравнению с тобой, как пушинки, приземляются, глупый ты гусак!» Лестер в ответ закатил глаза, по крайней мере, близнецам так показалось. Его перепончатые лапы закопались при посадке глубоко в землю, и гусь тщетно пытался их высвободить. Матушка-гусыня была низенькой и полной женщиной преклонного возраста — На голове у нее красовалась похожая на островерхий колпак черная шляпа, из-под которой выбивались седые курчавые волосы. На ней было мешковатое зеленое платье с белым гофрированным воротничком, тяжелые сапоги и летные очки с толстыми стеклами. «Мы вообще туда прилетели?» — матушка Гусыня гляделась. «Карта куда-то задевалась». «Вот поэтому я и хочу установить навигатор тебе в затылок». Стекла очков сильно увеличивали ее глаза и, судя по всему, уменьшали обзор. Она в упор не видела стоящего прямо перед ней Ксантуса. «Здравствуйте, матушка Гусыня!» — без особой радости в голосе приветствовал ее фей. «Вы прилетели куда надо. Добро пожаловать в дом Бейли!» «Это ты, Ксани!» — женщина сняла очки, Лицо у нее после полета. «Ох, Ксани, как же я тебе рада! А то боялась, что Лестер снова затащит меня в Тихуану. Он обожает Мексику». Ксантус недовольно поморщился, услышав, как она исковеркала его имя. «Надеюсь, ваш полет прошел хорошо, если не считать посадку». гусыню грузно спрыгнула с Лестеровой спины. «Да, хорошо, хорошо, вот только эта будущая набивка для подушек врезалась в самолет над Питтсбургом, тупица!» Лестер медленно помотал головой, видимо, он считал, что все было не так. «Эти чертовы самолеты нынче такие огромные, что в небе не развернутся», посетовала матушка Гусыня. «Не надо было давать советы братьям Райт. Моя самая большая ошибка». «Примечание. Братья Уилбур и Орвил Райт» 1867-1912 и 1871-1948, два американца, за которыми в большинстве стран мира признается приоритет изобретения и постройки первого в мире самолета, способного к полету. Конец примечания. Она принялась махать руками, разминая мышцы, и суставы захрустели, как сухие ветки. Алекс, Коннор и Лэмптон, С опаской выбрались из-под столика и подошли к ней. «Матушка Гусыня, позвольте представить вам близнецов», — заговорил Ксантус. «Это Алекс и Конор». «Да-да-да, я уже видел этих малявок». Матушка Гусыня подбоченилась и окинула ребят взглядом с головы. «Правда?» — удивленно спросил Конор. «Давным-давно, вы еще маленькие были, я приезжала с вашей бабушкой, и если память мне не изменяет, ты...» — она указала на Алекс. «Постоянно плакала, а ты...» — она ткнула пальцем в Конора. «Описал меня, когда я менял тебе подгузник». Гусыня придвинулась к ним ближе и строго посмотрела на них. «Тогда я это вам простила, но больше так не делайте». Алекс и Коннор сглотнули. Теперь они поняли, о чем говорил Ксантус. Но тут серьезное выражение лица матушки Гусыни сменилось широкой улыбкой, и она громогласно расхохоталась. «Расслабьтесь, ребятки!» «Я просто вас за перышки дергаю!» Матушка-гусыня повернулась к Лестеру и стащила с его спины громадную корзину. «Отнесешь багаж в дом», — обратился она к Коннору и сунул ему в руки тяжелую корзину. Мальчик тут же согнулся под ее весом. «А ты», — поманила она пальцем, Алекс, — «Алекс, покорми будь добра Лестера овощами. Ему надо поесть после долгого перелета, только не давая ему брокколи его пучет. Гусь вытащил глаза и разинул клюв, его явно задело, что она выдала столь деликатные сведения. «И не смотри на меня так, Лестер. Тебя и правда пучит». «Вы хотите, чтобы я покормил его?» — опешила Алекс, пятясь от гигантской птицы. «Не бойся, Лестера, дорогуша. Он с виду страшный, а так и мухи не обидит» заверила девочку матушка Гусыня. Ксантус и Лэмптон проводили женщину в дом. Конор плелся позади, волоча корзину, которая оказалась такой тяжелой, что он чуть не сорвал спину. Алекс отправилась на кухню и сложила в огромную миску все овощи, что нашла. Матушка оглядела съемный дом Бейли. «Неплохо, неплохо» это всего-навсего съемный дом пояснил конор мы тут только пару лет живем я как-то раз снимала жилье одной старушки которая жила в Башмаке задолго до того как она сделала из него гостиницу поделилась матушка гусыня уж поверь по сравнению с ним любой дом кажется дворцом до гробовой доски буду помнить как там смердило сейчас это скорее наша тюрьма не приминул заметить конор «Мальчик мой, я в стольких тюрьмах перебывала, и не только как посетитель, что с уверенностью говорю, это не тюрьма», — заявила она. «Будь добр, поставь корзину около камина». Конор послушно приволок туда тяжелую ношу. Матушка-гусыня порылась в корзине и вытащила громадное деревянное кресло-качалку. Конор не поверил глазам. Кресло было куда больше корзины, — «Интересно, а что еще туда влезает?» Усевшись в кресло, матушка гусыня сбросила ботинки. Ноги у нее оказались, на удивление, маленькие для такой внушительной обуви. Ксани, сделай милость разожги огонек», — попросила матушка гусыня, кивнув на камин. Ксантус, нехотя поднял руку, и пламя, вырвавшись из его указательного пальца, угодило прямо на поленье в камине. «Вот спасибо, Ксане». «А кто-нибудь из вас может мне ноги размять?» Конор и Ксантус молча уставились на нее взглядом, в котором явно читалось ни за что на свете. Матушка Гусыня пожала плечами. «Попытка — не пытка, а спрос — не беда». Алекс покормила Лестера и вернулась в дом. Комнату снова озарила яркая вспышка, но конверт на этот раз не появился, зато посреди гостиной образовалась белая дверь. Алекс и Коннор переглянулись, дверь вела в сказочный мир. И им до смерти хотелось броситься к ней, но они знали, что их остановят, стоит им только сделать туда шаг. «Это для нас», — сказал Ксантус Лэмптону. «Вы уверены, что справитесь, матушка Гусыня? У солдат строгий график дежурств. Двое должны неотлучно следить за домом, а остальным следует попеременно отдыхать и стоять на страже снаружи». Да, — Да-да-да, я все знаю, — перебила матушка гусы, не раскачиваясь в кресле. — Я не новичок, ксани. Ты еще маленькой спичкой был, а я уже присматривала за узниками. Со мной мелюзга будет в полной безопасности, не волнуйся. — Хорошо, — произнес уязвленным тоном Ксантус, и язычки пламени на плечах разгорелись сильнее, чем обычно. — Пойдемте, сэр Лэмптон. Пес мигом бросился к двери. «Прощайте, ребята!» — крикнул он на бегу. «Берегите себя! Надеюсь, скоро свидимся!» Ксантус распахнул дверь, и Лэмптон вбежал в нее. Фей тоже шагнул за порог, но оглянулся напоследок. «Уважайте решение вашей бабушки!» — сказал он и закрыл дверь, которая сразу же исчезла. Близнецы как никогда раньше почувствовали сильнейшее разочарование. Матушка-гусыня дождалась ухода к Сантуса и Лемптона и стала рыться в своей корзине. «Куда же я засунула шипучку?» — бормотала она себе под нос, опуская внутрь руку чуть не по плечо. «А, вот она!» И, выудив из глубины огромный металлический термос, отпила внушительный глоток и удовлетворенно крякнула. Алекс с Коннором скосили друг на друга глаза и едва заметно улыбнулись. «Чего это вы ухмыляетесь?» «Ничего», — Алекс сразу же перестал улыбаться и сделал серьезное лицо. «Просто вы не такая, как мы думали», — а Конор, наоборот, заулыбался еще шире. «И как это понимать?» — вздернула брови матушка-гусыня. Конор пожал плечами. «Ну, я думал, вы будете такой огромной гусыней в чепчике, который читает детям стишки», — объяснил он. Это всеобщее заблуждение махнула рукой матушка гусыни и сделала еще один глоток. Лестер иногда примеряет мои чепчики. нравится ему покрасоваться, но из-за этого возникает путаница. И не смотри на меня, лестер, не делай так, если не хочешь, чтобы тебя обсуждали. За окном, выходящим на задний двор, Лестер с раскрытым от удивления клювом смотрел на гусыню, сощурив глаза. Затем устроился поудобнее на траве и заснул. Унижений за его сегодняшний вечер ему хватило с лихвой. — Он очень ранимый, — сказала матушка гусыня. — А где вы нашли такого огромного гуся? — поинтересовалась Алекс. — Он у меня давным-давно, — начала рассказывать гусыня. — Как-то раз играла я в покер с парочкой Огров в гномьем лесу и выиграла гигантское золотое яйцо ох как я обрадовалась думала настоящей богачкой стала и представьте себе мое разочарование когда наутро из него вылупился лестер ух ты восхитился конор он даже не знал что круче то что лестер вылупился из золотого яйца или же то что матушка гусы не играет в азартные игры Так что... гусынь отхлебнула еще шипучки. Мы с ним много лет работаем вместе. Он мой транспорт. Я терпеть не могу летать на самолетах. На корабле у меня начинается морская болезнь, а водительские права уже сто лет как просрочены. Чем чаще она прикладывалась к своему термосу, тем тяжелее у нее становились веки, а шея слабела, отчего голова все ниже свешивалась на грудь. «Прошу прощения, может, вы тоже хотите?» — спросила она, приподняв перед ребятами термос. «По-моему, нам еще рановато такое пить», — покачала головой Алекс. «Ну, как хотите», — кивнула матушка Гусыня. У Алекс появились сильные сомнения насчет их новой знакомой. Конор же смотрел на нее с глубоким почтением — Постепенно она становилась его самым любимым сказочным персонажем. «А что там еще есть?» Конор заглянул в корзину. «Ой, это что, паспорта?» Матушка Гусыня быстро захлопнула крышку и бросила на мальчика суровый взгляд. «Извините», — хихикнул он, — «я не хочу лезть в ваши личные дела, но просто любопытно, зачем вам их столько». «Знаете, что дети...» — раздраженно проговорила она. — Я прожила немало лет и побывала во многих странах, и за это время у меня появилась уйма врагов. Я на вашу бабушку не похожа. У меня не получается ладить со всеми подряд. В некоторых городах и странах, не буду называть их вслух, не больно любят таких сильных и самоуверенных женщин, как я. Матушка-гусыня качнула головой, и отпила еще шипучки. Алекс с Конором, боясь с ней спорить, тоже кивнули. «От друга залог и план запасной всегда сберегут от напасти любой», — изрекла она и глотнула еще. «Это мой девиз». Слова стали звучать невнятно, а глаза у нее потихоньку начали слипаться. «А где вы побывали в Европе?» — спросила Алекс, чтобы сменить тему. «В больнице я в Румынии была, потом в приют в Албании зашла», — отозвалась матушка Гусыня. Близнецы переглянулись, оба заметили, что, подвыпив, Гусыня стала говорить стихами. «А какие сказки вы ему рассказывали?» — полюбопытствовал Конор, не давая ей впасть в забытье. Он был в таком восторге, что хотел послушать еще. «Стихи читала детворе про крошку Маффет Джека Джил, но не поверили и они, и мой рассказ их доспешил». Она зевнула, но глаза не закрыла. Новая тема разговора была ей по душе. «Упрямо, крошка Маффет, спору нет». И на нее бы впору разозлиться, но у мисс Маффет тоже есть секрет, до смерти пауков она боится. Примечание. Отсылка к классическому английскому стихотворению про маленькую мисс Маффет из сборника «Сказок матушки Гусыни» Мисс Маффет к тетке шла пешком с набитым снедью узелком. Был жаркий солнечный денек, она присела на пенек. Поесть немножко творожка, попить парного молочка. Как вдруг взъерошенный паук по паутине сполз на сук, сверкнул глазами и застыл. Мисс Маффет тут же след простыл. Перевод с английского я Яковлевича Маршака. Конец примечания. Вне всяких сомнений матушка Гусыня заговорила стихами. «Круто!» — засмеялся Конор. «А что Джек и Джил? Мне всегда было любопытно, что они на самом деле делали там на горке». Алекс спихнула брата локтем. Матушка Гусыни выпрямилась в кресле. Конор сразу понял, что сейчас услышит что-то интересное. А Алекс и вовсе не захотела узнать подробности. Пошли на горку вместе Джек и Джил, Ходит слух воды набрать в колодце, а по пути Джек руки распустил. Да зря ведь Джилл так просто не сдается. И полетел Джек с горки кувырком, ушибся он рукой, ногой и лбом. Никто так никогда и не прознал, что это из-за Джил наш Джек упал. «Да ладно!» — воскликнул Конор с заинтригованной улыбкой. Матушка Гусыня подергала головой вверх-вниз, неуклюже кивая. — Она его столкнула, что ли? — догадалась Алекс. Матушка Гусыня хихикнула себе под нос. — Джек проказник, Джек остряк, но порой такой... Она обрывала себя, не закончив фразу. Видимо, вспомнила, что разговаривает с тринадцатилетками. Пожалуй, на сегодня хватит, ты да и спать уже пора. Матушка Гусыня убрала термос в корзину и махнула рукой на ребят, будто отгоняя голубей. Голова ее упала на грудь, глаза закрылись, и она заснула крепким сном в своем кресле качалки, храпя, как медведь кризли Она мне нравится, заявил Конор с глуповатой улыбочкой, поднимаясь в свою комнату. Любит она поболтать, да, заметила Алекс. Еще как, кивнул брат, и явно теряет над собой контроль после нескольких глотков того пойла из термоса. Алекс остановилась и оглянулась на их спящую надзирательницу. Да, это точно. В голове у нее начал созревать план. Алекс ворочалась всю ночь, ее мучил самый страшный кошмар за всю жизнь. Начинался он, как тот сон, что снился ей долгие месяцы. Они с братом бежали к бабушкиной хижине, но не могли туда войти. Однако теперь, заглянув в окно, они увидели не бабушку, а маму, которая плакала, шепотом звала на помощь и повторяла «помогите» снова и снова, пока Алекс не проснулась. Девочку била сильная дрожь, лоб покрыла испарина. Она расплакалась. Нет, это не просто сон. Мама наверняка в большой опасности или сильно пострадала. Алекс больше не могла жить в неведении. Нужно было любым способом узнать, что происходит. Позже, когда все уже встали, Алекс спустилась в гостиную. Конор, матушка Гусыня и Боб завтракали. «Доброе утро», — сказал Боб. «Как спалось?» «Никак», — вздохнула Алекс. «И мне тоже», — отозвался Конору, у которого под глазами набрякли мешки. «Сделаю тебе хлопья с молоком», — матушка Гусыня зашла на кухню, налила в миску молока, насыпала кукурузных хлопьев из коробки с надписью «Хрустяшки» от матушки Гусыни и мультяшным изображением довольной и улыбающейся Гусыни и поставила перед Алекс. «Кукурузные хрустяшки?» осведомивался Алекс. «Вопросов лучше не задавать?» «Не осуждай меня», — отмахнулась матушка Гусыня. «Как правило, мне не нравится мой здешний образ, он всегда слишком уж оскорбительный, но когда мне предложили стать рекламным лицом этих хлопьев, я решила не воспринимать это всерьез. Ну, и с тех пор я их обожаю». Алекс пожала плечами и попробовала. Оказалась не такая уж гадость». «Матушка Гусыня рассказывала сейчас Бобу о сказочном мире», — сказал Конор. «Очень занятно», — кивнул доктор. «Я правильно понял, что вы и остальные феи уже несколько веков путешествуете между мирами и рассказываете детям сказки?» «Да, верно», — подтвердила Гусыня. «Так, значит, вам уже несколько сотен лет?» Матушка Гусыня метнула на него гневный взгляд. «Придержи коней, ковбой!» Я уже не молода, но и не так стара, как ты думаешь. Прежде время в нашем мире текло быстрее, чем в нашем. Вы прожили много разных эпох. Средние века, возрождение, век просвещения, индустриальную эпоху, а теперь вот современную. А у нас, если память мне не изменяет, за это время минуло всего три эпохи. «Какие?» — поинтересовалась Алекс. «Ей хотелось узнать побольше об истории сказочного мира». «Так, дай подумать. У нас был век драконов, век магии, а сейчас, конечно же, золотой век. Ну, вернее, он считался золотым, пока не началась вся эта неразбериха». «Век драконов?» — с восторгом переспросил Конор. «То есть в сказочном мире были драконы?» «Полным-полно. Ну и бардак же тогда царил. Куда ни глянь, несчастные случаи и пожары. Сейчас они считаются вымершим видом, как ваши динозавры. А вы видели дракона?» «Задолго до того, как занялась магией и сказками, я частенько мерилась с ними силами в с вослевой улыбкой заявила матушка Гусыня. Конор недоверчиво сощурился. «Вы меня не разыгрываете?» Гусыня закатала рукав, и продемонстрировала мальчику большую отметину от ожога на руке. «Погляди, это я не сковородкой», — обожглась парень. Конор таращился на нее с разинутым ртом. Никто еще не производил на него такого впечатления, а матушка-гусыня от души наслаждалась вниманием к своей персоне. «Вы здесь бывали в средние века и в эпоху Возрождения?» — спросила Алекс. Вы, наверное, столько разных мест повидали и со столькими людьми познакомились. «Это я ее и возродила, дорогуша», — заявила матушка-гусыня с таким видом, будто говорила о каком-то чаепитии. Впрочем, у близнецов возникло чувство, что им явно вешают лапшу на уши. «Серьезно?» — воскликнула матушка-гусыня. Я тогда путешествовала по свету с вашей бабушкой Розеттой, Скайлин и Виолеттой. Мы тут заскучали, и как-то раз я закатила в вечеринку, и мы отлично повеселились. А потом вернулись сюда спустя несколько десятилетий и узнали, что вся Европа переняла наш стиль. Бабушка была тут в то время, раскрыл рот Конор. «О, да», — закивала гусыня, — «в те времена она знала только веселье. Это потом, после рождения вашего отца, она стала такой заботливой, и свой титул феи-креста она получила как раз из-за своей доброты и заботливости ко всем». Алекс и Коннор переглянулись. «Как бы ни сердились они на бабушку, все равно не могли ею не восхищаться, когда узнавали что-то новое». «А знаете», — продолжила матушка гусыня, — У меня была интрижка с Леонардо да Винчием», — Алекс ахнула. Не верю. Вы все придумываете. Матушка гусыни закатила глаза и уставилась на Алекс самым серьезным видом. Как думаешь, зачем он пытался соорудить летательный аппарат? Затем, что хотел летать наравне со мной? и Лестером. «Эй, Лестер, скажи им, что я встречалась с Леонардо, они мне не верят». В кухонном окне появилась голова Лестера. Он кивнул, подтверждая слова своей хозяйки. Близнецы оторопели. «Ну, разумеется, тогда меня звали не матушкой Гусыней, сказала она. «Тогда у меня был псевдоним Монализа». «Вы? Монализа?» выдавил Коннор. «Женщина самой известной картины?» «Вот почему молодежь постоянно думает, что все им врут?» «Мне незачем вас обманывать». «Лео», — так я его звала, — умел меня рассмешить. Это заметно на моем портрете. Алекс с Коннором смотрели на нее во все глаза, разинув рты. Они уже не знали, чему верить, а чему нет». «А зачем вам был нужен псевдоним?» – спросил Конор. «Говорилось же, врагов у меня было много, и мне пришлось придумать себе псевдонимы. Я была Гвенервой, Моной Лизой, Леди Годивой, Гусиной Лихорадкой, а теперь я просто-напросто Матушка Гусыня, это имя подходит мне больше всего». «Примечание». «Леди Гадива, англосаксонская графиня, жена Леофрика, эрла графа Мерсии, которая, согласно легенде, проехала обнаженной по улицам города Ковентри в Англии ради того, чтобы граф, ее муж, снизил непомерные налоги для своих подданных». Конец примечания. Боб был ошарашен, как и ребята. Он образованный и подкованный в науке человек – Мало-помалу начал сомневаться во всех научно доказанных фактах. — То есть, э -э, все это время вы с другими феями распространяли одни и те же сказки, — уточнил Боб. — Мы их распространяли, когда происходили описанные в них события, — пояснял Гусыня. Наша история оказала сильнейшее влияние на этот мир. Благодаря сказкам о спящей красавице, белоснежке, золушке и прочих, этот период стал зваться золотым веком. Увы, чем больше развивался ваш мир, тем быстрее в сравнении с нашим бежало время. Мы боялись, что наши сказки со временем станут забывать, поэтому взяли себе в помощь людей из этого мира». «Вы имеете в виду братьев Грим? Боб начал понимать, что к чему. «Братьев Гримм, Ханса Кристиана Андерсена, Волта Дисне», принялась перечислять матушка Гусыня. «Но теперь мы больше не берем помощников, справляемся сами. Разница во времени больше не помеха. А с тех пор, как мы образовали, содружество долго и счастливо...» — Все в нашем мире встало на свои места, и у нас появилось много свободного времени, которое нужно было чем-то занять. — Содружество долго и счастливо? — переспросил Боб. — Это типа нашей организации объединенных наций, — пояснил Алекс. — Все короли и королевы подписали соглашение о мире. «Все короли с королевами, фея крестная, совет феи и я основали содружество, и с тех пор, как было подписано соглашение, мы соблюдаем его правила. Оно всем пошло на пользу. Наша страна жила в мире и согласия, ну, по крайней мере, до недавних пор». Матушка Гусыня кинула взгляд на близнецов, Ее предупредили, что нужно держать рот на замке и не выдавать никаких сведений. «Кажется», — сказал Боб, — «я начинаю улавливать суть. Только одно непонятно: Вы сказали, что между мирами существовала разница во времени, верно? Почему она исчезла?» Матушка Гусыни с улыбкой кивнула на ребят. «Они появились на свет и стали первыми детьми из двух миров. Каким-то образом их... «Соединив магия, всегда творит чудеса». Боб взглянул на Близнецов с улыбкой. Услышанное произвело на него глубокое впечатление. «Ну да, мы типа важные шишки», — скромно сказал Конор. «А я-то думал, что знаю вас», — подмигнул Боб. Через час Боб ушел на работу, а Близнецов ждал еще один безрадостный день в заперти наедине с тревогами. Они очень устали от постоянной круговерти вопросов без ответов у себя в головах. Следующие несколько дней разительно отличались от прошлой недели. Матушка Гусыня, в отличие от Ксантуса, не соблюдала дисциплину слишком строго, и близнецы вздохнули с облегчением. Солдатам даже приходилось будить Гусыню, чтобы напомнить ей о смене его караула. Алекс радовала, что Конор проводит много времени с их надзирательницей. Эти двое стали просто не разлей вода. Днем они сидели на подоконнике и, наблюдая за улицей, подшучивали над почтальоном. Матушка Гусыня волшебством убирала почтовый ящик, стоило только бедняге отвернуться. После обеда, если по телевизору не шли соревнования по рислингу матушка Гусыня с Коннором играли в карты с солдатами, и она даже научила мальчика прятать туз в рукаве. Алекс не посвящала брата в план, который несколько дней зрел у нее в голове. Ее и так мучило чувство вины за то, что она собиралась нарушить бабушкин наказ. Не стоило втягивать в это еще и Конора. Как-то вечером Конор лег спать пораньше, а Алекс осталось присмотреть за матушкой Гусыней. Та сидела за кухонным столом со своим термосом и вместе с солдатами ностальгировала по былым временам в сказочном мире. Алекса заметила, что их натирательница уже сильно навеселе. взгляд ее остекленел, слова она произносила невнятно и снова начала говорить рифмами. «Уж с той поры я так не веселилась, как в беззаботной молодости моей «Когда в чугунной ванне я купалась с друзьями славными и парой бутылей!» Со смехом произнесла она и пустила термос по кругу. Солдаты каждый раз делали по глотку, и вскоре у них стали слепаться глаза. «Матушка Гусыня, можно я покаюсь?» — с грустью спросил один вояка. «Я был в числе тех, кто пытался собрать шалтая-болтая. Я знаю...» Вы были очень близки. Жаль, что не удалось ему помочь. У матушки Гусынина навернулись слезы на глаза. Стоило ей вспомнить своего покойного друга и ту ночь, когда его постигла трагическая смерть. На стене сидели мы с Шалтаем болтаем, пили джин и громко хохотали. Но Шалтай вдруг выронил бокал, а за ним вслед и сам упал. Ох! «Как же я по нему скучаю!» Матушка-гусыня закрыла лицо ладонями и добрых пять минут заливалась пьяными слезами. Потом пришла в себя и, прихватив термос, пересела в свое кресло-качалку у камина. Щелчком пальцев разожгла в очаге огонь и собралась было в последний раз глотнуть из термоса, но ее ждало разочарование. Они с солдатами осушили его до дна. Алекс... Ждала именно этого. Девочка пробралась на кухню и достала из холодильника бутылку шампанского, которую Боб принес, чтобы отметить помолвку с их мамой. Алекс надеялась, что сегодня эта бутылка сослужит ей добрую службу. Матушка Гусыня задремала в кресле, как вдруг ее разбудил громкий хлопок. Алекс открыла бутылку у нее за спиной. «Хотите еще?» — Алекс кивнула на пустой термос который гусыни крепко сжимала в руке о ты очень любезно пробормотала она подняв свой термос и алекс наполнив его до краев убрала бутылку ты правильно наливаешь знаешь в этом толк как и я заметила матушка гусыни сделав первый глоток недурно ты уверена что его Не приберегли для какого-нибудь особенного повода? Боб хотел открыть бутылку, чтобы отметить помолвку с нашей мамой, но маму похитили, так что это уже не важно, — беспечно отмахнулась Алекс, усаживаясь на полу у кресла матушки-гусыни. — Ах, до чего же вы, славные дети! Век не видать бы вам горе на свете! С грустью проговорила гусыня и нежно погладила ее по голове. Взгляд ее был печален, но с каждым глотком веки тяжелели все сильнее, а глаза стекленели. Алекс привела ее в нужное состояние, осталось совсем чуть-чуть. Мы с Конором через многое прошли вместе и всегда справлялись с любыми проблемами. Представляете, как ужасно ничего не знать. Нам пришлось быстро повзрослеть, но это не имеет значения, потому что к нам все равно. Относится как к детям. Из кресла донесся громкий храп. Матушка Гусыня отключилась. Алекс тормошила ее, пока она не проснулась. М -м -м -м. Она приоткрыла один глаз. «Что ты говоришь, дорогуша?» Алекс долго не раздумывала. Матушка Гусыня пребывала в полубессознательном состоянии между сном и явью, и Алекс решила воспользоваться этим сполна. «Вы только что рассказывали, как все плохо в сказочном мире», сказала Алекс, чересчур убедительно кивая в подтверждение своих слов. Матушка-гусыня мотнула головой. «Все плохо на Востоке, не то слово. Деваться некуда от зарослей терновых». Пробормотала она и окинула комнату туманным взглядом. «Кажется, я ее перебрала, все кружится». «Ужасно!» — перебил ее Алекс одолевая в термос шампанского. Но ведь содружество долго и счастливо может убрать терновник и ползучие растения. Она впихнула ей в руки термос, и матушка гусыня отхлебнула еще глоток. Терновник и растения ползучие и опасны, но колдовство, что корень им, воистину ужасно. Найти б злодейку, чтобы она не натворила дел, но вышел срок, и в поисках никто не преуспел. Голова упала матушке Гусыни на грудь, и она снова заснула. Алекс потрясла ее, но во второй раз разбудить Гусыню было сложнее. «Извини, дорогуша, я не хотела засыпать посреди разговора». Глаза у нее уже собрались в кучку. «Что ты сказала?» Алекс снова не стала раздумывать над ответом. «Я сказала, надеюсь, вы найдете ту, кого ищете». Матушка Гусыни кивнула и легонько коснулась рукой щеки Алекс. — Скоро Эзмию найдут, и тревоги пропадут. Алекс никогда не слышал этого имени. — Эзмия? — переспросила она. — Кто такая Эзмия? — матушка-гусыня вытращила глаза. — Не будь она захмелевшей, то выпрямилась бы в кресле. Алекс поняла, что именно об этом нельзя было говорить им с братом. — Боже! — икнув, пробормотала матушка-гусыня. — Пожалуйста! — — Не говори бабушке, что я рассказала. — Не расскажу, клянусь, — кивнула Алекс, и матушка-гусыня облегченно обмякла в кресле. — Только если вы расскажете, кто она такая, — добавила Алекс. Несмотря на количество алкоголя в организме, матушка-гусыня заметно напряглась. — Не могу. Я обещала твоей бабушке держать язык за зубами. «Ну так не говорите. Скажите, рифмами», — предложила Алекс. Она поднялась с пола и посмотрела ей в глаза, отчаянно желая во что бы то ни стало вытянуть из нее информацию. «Я же все равно рано или поздно узнаю. Это вопрос времени, так что прошу вас, скажите, кто такая Эзмия?» Матушка гусыня огляделась, они точно здесь одни, и в последний раз глотнула из термоса. Потом перевела взгляд с Алекс на огонь, избегая смотреть девочке в глаза, пока будет рассказывать о том, что поклялась не разглашать и негромко заговорила. «Все думали, что сгинула злодейка навсегда, сквозь землю провалилась, в то время как она во мраке затаилась, плела коварство сеть, врагам своим готовя безжалостную месть». Обречь на смерть принцессу колдунья не смогла, И целый мир решила завлечь в пучину зла. И страх, давно забытый, в сердцах опять возник, Когда колдунья злая явила грозный лик. Вернулась чародейка, а вслед за ней беда, И не видать уж больше нам счастья никогда. Матушка не закрыла глаза, но на сей раз нет усталости, и было стыдно. Алекс же тщательно обдумывала услышанное. — Колдунья, — переспросила она, сопоставляя отрывки стихотворения. — Злая колдунья, которая пыталась убить, спящую красавицу вернулась. — Да, — сказала гусыня. — Ее зовут Эзмия, и это она похитила вашу маму. На этих словах голова свесилась ей на грудь, и она крепко заснула, оглашая дом храпом. Взгляд Алекс метался по комнате, сердце бешено стучало, воздуха не хватало, дыхание сперло в груди, мозг Алекс работал будто на автопилоте. Она помчалась наверх в свою комнату, схватила рюкзак, вывалила из него учебники и школьные принадлежности, запихала вместо них столько одежды, сколько влезла, потом надела свитер и кроссовки — Дальше спустилась в кухню и сложила в рюкзак еду и всякую всячину, которая обязательно пригодится в долгой дороге. Ножи, спички, бутылки для воды и многое другое. Проходя мимо спящих за столом солдат, она даже не старалась не шуметь. Если ее и поймают, никто и ничто не в силах ее остановить. Настолько она была полна решимости. Алекс вышла из дома, вывезла свой велосипед и направилась к улице. Напоследок оглянулась на гномов. Те стояли как истуканы, но она знала, что солдаты, спящие в доме, могут проснуться в любую минуту. «Я знаю, что вы меня не остановите. Нет никакой опасности», — сказала Алекс гномом. «Пока нет», — пробормотала она себе под нос. Девочка села на велосипед и быстро-быстро закрутила педали, надо было уехать как можно дальше, пока матушка-кусыня или кто-нибудь из солдат не бросился в погоню. Алекс не придумала четкого плана, но знала, куда едет. В бабушкину хижину в горах. Когда они в детстве ездили всей семьей к бабушке в гости, дорога занимала пару часов на машине. Так что Алекс приготовилась крутить педали всю ночь. Но она понимала, что только там можно найти какую-нибудь бабушкину вещь, которая послужит порталом в сказочный мир. Алекс бросила последний взгляд на родной дом, прежде чем он скрылся из виду. Тихий голос рассудка шепнул ей, что она вернется сюда очень нескоро. Но она восприняла это спокойно. Алекс было все равно, что бабушка велела им сидеть дома и ждать новостей. Она хотела найти способ вернуться в страну сказок и спасти маму. Пусть даже у нее ничего не получится, и она погибнет».